«Из подсознания на холст» — абстрактный экспрессионизм. «У меня нет страха перед изменением или разрушением образа. Картина живет своей собственной жизнью. Я просто помогаю ей появиться на свет» — Джексон Поллок. С экспрессионизмом и с просто-абстракционизмом вы уже знакомы, но что такое абстрактный экспрессионизм? Собственно, термин возник задолго до Второй мировой войны, которую обычно считают той условной чертой, после которой начинается эпоха современного искусства. В некоторых статьях, например, еще в 1920-е годы, к абстрактному экспрессионизму относили живопись Василия Кандинского, но все же большинство специалистов считает, что расцвет этого направления начался только в середине 1940-х годов когда Европа, истерзанная войной, передала пальму первенства в появлении новых направлений искусства Соединенным Штатам. Как еще называют абстрактный экспрессионизм? Нью-Йоркская школа, живопись действия, живопись цветовых полей, живописная абстракция. Быстро, ярко, энергично. Как легко догадаться, абстрактный экспрессионизм сочетает в себе условность изображения с темпераментной цветовой гаммой и резкостью линий. Постепенно к этому добавились еще и нестандартные способы нанесения красок на холст, которые были призваны ускорить процесс создания картины, схватить настроение художника, зафиксировать его эмоциональное состояние. Большинство приверженцев этого стиля работали очень быстро, на больших холстах размер произведения играет важную роль в деле воздействия на зрителя. Использовали крупные кисти, наносили краску руками, строительными шпателями, разбрызгивали ее из леек и даже просто выливали из ведра. Целью художников было создать произведение исключительно под влиянием подсознания, на автомате, высвободиться из-под власти логики. Это роднило их с сюрреалистами. Многие испытали на себе влияние идей его основоположников, Гийома Аполлинера, Андре Бретона, но по сравнению с эльвадором Дали и компанией, абстрактные экспрессионисты уделяли особое внимание самой технике изготовления картины, превратили нетривиальные приемы работы с материалами в характерную примету стиля. Кроме того, большинство из этих художников полностью отказались от сколько-нибудь узнаваемых образов в своем творчестве, творя исключительно в рамках абстракции. Джек-разбрызгиватель. Датой рождения абстрактного экспрессионизма многие считают 1943 год, Именно тогда богатая собирательница современной живописи Пеги Гугенхайм заказала художнику Джексону Полоку 1912-1956 полотно для украшения своего особняка. Легенда гласит, что Полок несколько месяцев ждал вдохновения, просиживая дни и ночи перед огромным холстом. Но когда заказчица потеряла терпение и пригрозила расторжением контракта, художник за одну ночь создал монументальное полотно, Известная ныне как фреска и считающаяся одним из самых знаковых в истории современного искусства. Размер фрески — 2,5 на 6 метров. Легенда о том, что Полок создал свою фреску за одну ночь, ныне опровергается реставраторами. Изучив красочные слои, они пришли к выводу, что на это, скорее всего, потребовалось несколько недель. Но, как знать, услышал бы мир о создании нового стиля, Если бы фреска не попалась на глаза влиятельному арт-критику Клименту Гринбергу 1909-1994, он пришел в восторг, заявив, что в творчестве Полока можно найти черты искусства самых разных эпох и направлений: от первобытной наскальной живописи и иероглифов пустыни Наска до кубистических приемов Пикасса и абстракций Кандинского и Малевича. Более всего, конечно, поражала техника, в которой работал художник. Полок и в реальной жизни был человеком довольно неуравновешенным, а с холстом вообще вытворял нечто невероятное. Он ходил по лужам краски, следы при этом тоже становились частью картины, а вы как думали? Растирал пятна пальцами, набирал краску на кисть или мастихин и разбрызгивал ее, а потом доводил отдельные фрагменты тонкой кисточкой. Результат этого действа становился произведением абстрактного экспрессионизма. Ярость, выплеснутая на холст, по выражению одного из критиков. Впоследствии Полок вообще отказался от работы кистью, предпочитая рассеивать с нее краску, не касаясь холста, за что и получил прозвище Джек разбрызгиватель. Когда работаешь над большой картиной, находишься внутри нее и уже ничто не имеет значения. Марк Ротко. Предельно честная плоскость. Клемент Гринберг, открывший Полока как живописного новатора, стал также автором идеи плоскостности картины. Она заключалась в следующем. Если искусство нового времени основано на желании дать зрителю свободу трактовок, ведь именно об этом, как вы помните, мечтали сюрреалисты, абстракционисты и многие другие исты, следовательно, художник не должен использовать в своем творчестве никакие обманки, нечестные приемы и прочее. Поясним примером. Перед нами парадный портрет короля. Художник с любовью выписал кружева, ордена, позолоту, складки, горностаевой мантии. То есть он создал на холсте некую иллюзию трёхмерного пространства, иллюзию объемов, Но если мы хотим быть честными со зрителем, не хотим навязывать ему свое мнение, мы не должны использовать иллюзии. Поэтому изображение должно быть плоскостным. Следовательно, самая честная живопись — абстрактная, а самый честный образ — это его отсутствие. Ведь художник передал свое ощущение, свою эмоцию. Так пусть зритель дальше разбирается сам. Конечно, теория довольно спорная, но, как вы помните, искусство должно не только нравиться, но и заставлять думать. Многие представители абстрактного экспрессионизма заявляли о конце эпохи Мольберта, свои крупноформатные полотна в процессе работы они либо расстилали на полу, либо натягивали прямо на стену. Джексон Поллок вообще мечтал о том, чтобы создавать картины прямо на стене, но это не всегда было возможно. И если картина создавалась на заказ, а ее владелец, например, собирался переехать или выставить произведение в музее, оно должно было быть более мобильным. В Европе художники, работавшие в то же время, что и американские представители абстрактного экспрессионизма и в схожем стиле, обычно называли себя «ташистами» от французского «таш пятно» простым образом выразить сложную мысль. К зубрам абстрактного экспрессионизма мы также можем отнести Марка Ротко, 1903-1970, работы которого неоднократно входили в списки самых дорогих картин мира. Так, например, его полотно «Номер 10» в 2015 году было продано почти за 82 миллиона долларов, а картина Фиолетовая, зеленая и красная в 2014 году на закрытых торгах ушла в итоге за 186 миллионов. Визуально его работы предельно просты. В основном это несколько цветных плоскостей разного цвета или нескольких близких друг к другу оттенков. По словам самого Ротко, он ставил перед собой цель простым образом выразить сложную мысль. К числу лидеров этого неоднозначного направления относятся также Вильям де Кунинг, 1904-1997, который время от времени отказывался от беспредметности в своей живописи и создавал целые серии, посвященные тому или иному образу, правда, подчас весьма провокационные. Например, серия его картин «Женщины» в 1950-х годах вызвала скандал, Художника обвиняли уже на ненавистничестве, в том, что он попрал создавшийся веками светлый образ матери и Мадонны и так далее. В ответ на это Кунинг заявлял, что всего лишь хотел бросить вызов глянцевым образом, привлечь внимание к тому, что женщин слишком часто оценивают лишь по внешним данным. Видные представители абстрактного экспрессионизма Сэм Фрэнсис, Франц Клайн, Роберт Мазервелл, Матеруэл, Барнет Ньюман, Клиффорд Стилл, Евгений михнов Вайтенко. Казалось бы, представители абстрактного экспрессионизма довели искусство до высшей точки торжества идеи, сделали его полностью беспредметным, дали зрителю полную свободу толкования и сместили центр тяжести с красоты искусства на его социальную значимость. Но нет, то ли еще будет.